Глава 3. Морган велел всем прийти в 8:00, а Блек явился раньше. Он вошёл в бильярдную Лу Стритджера в 7:45 только по одной причине: его часы спешили. Он прошёл в переполненный и прокуренный бар, где Стритджер, краснорожий, невероятно жирный человек, следил за игрой. Кто-нибудь уже есть наверху, Лу? спросил Блек. Нет, дверь не заперта. Что будешь пить? сказал Стриджер. Виски, ответил Блек. И когда Стриджер налил ему, отошёл в угол, сел, сдвинул шляпу на затылок и ослабил узел галстука. Блек был не в настроении. Идея Моргана ограбить кафе ему не нравилась. У Блека старт в жизни был намного лучше, чем у остальных троих. Его отец, преуспевающий лавочник, дал сыну хорошее образование. Он хотел, чтобы сын стал врачом. Но тому тяготы учебы вскоре надоели. Проучившись год-другой в колледже, он вдруг бросил учебу и ушел из дому, устроился агентом по продаже автомашин. И тут в нем проснулся Дон Жуан. Ни одной смазливой женской мордочки он не мог пропустить спокойно. Начал тратить больше, чем зарабатывал, а когда долги стало нечем платить, запустил руку в сейф фирмы. Сумма составляла примерно четыре тысячи долларов. Он имел глупость думать, что замел следы, и когда детективы накрыли его с украденными деньгами, из которых он успел изтратить всего 200 долларов. Это было для него настоящим потрясением. Его посадили на 6 месяцев. Ему тогда было 22. С тех пор он сидел ещё дважды. Один раз 2 года, другой 4. Теперь он до смерти боялся тюрьмы. Отсиживая последний срок, Блек встретил Морганна. Тот дотягивал свой пятнадцатый год. От этой цифры у Блека кровь застыла в жилах. Они вышли вместе. И когда Морган предложил ему объединиться, Блек согласился. Он согласился из-за репутации Моргана. Говорили, что Морган будет фигурой номер один. Говорили, что рано или поздно Морган пойдет на дело, которое запомнит надолго. Блеку было тридцать пять лет. и он знал, что в будущем ему не приходится ждать ничего хорошего, если только он не сорвёт крупный куш и не сделает рывок вперёд. Ему казалось, что Морган достаточно серьёзная фигура и может организовать большую операцию, которая сделает их богатыми на всю жизнь. Сидя в бильярдной и потягивая виски, Он думал о своей доле денег из бронемашины. Двести тысяч? Он будет путешествовать. Перепробует девочек из каждой страны в Европе, поедет в Монте-Карло и сорвет банк. Он тут вошла Джинни и разом рассеяла все его голубые мечты. Она пробиралась сквозь толпу в накуренной комнате, надменно подняв подбородок и вызывающе глядя на всех. Мужчины таращили на неё глаза, похотливо усмехаясь, подталкивая друг друга локтями. Лосс Триджер не позволял в своём заведении приставать к женщинам, а то и бы не дали прохода в первую же секунду. Бадянка что надо, подумал Блек, пристально разглядывая её. Джинни помедлила секунду у двери. За дверью находилась лестница, ведущая наверх, к комнатушке, которую Стриджер предоставлял желающим уединиться. На девушке были плотно облегающие чёрные брюки и бутылочного цвета кофточка с открытым воротом. Однако её голыми руками не возьмёшь, подумал Блек, допивая виски. Так куда на взялась с такой не ходы бы может она всё же размякнет провернув это дело мы могли бы с ней укатить куда-нибудь на недельку темперамента в ней хоть отбавляй а с такой фигурой блек встал прошёл по комнате и поднялся вслед за девушкой по лестнице он догнал её на верхней площадке привет женя сказал он. Мы с тобой первые. Эти брючки здорово подходят к твоей географии. Она повернулась и взглянула на него. Её зелёные глаза смотрели уничтожающе равнодушно. Тебе так кажется? Она отворила дверь, вошла в комнату и зажгла свет. Потом она подошла к столу, села, открыла сумочку, достала зеркало и расчёску. и принялась переводить в порядок свои медны-рыжие волосы. Блек выдвинул стул и сел напротив неё. Он восхищённо следил за тем, как шевелились её груди, когда она поднимала руки. Решено провернуть это сегодня, сказал он. Боишься? Она отложила зеркало и расчёску, достала пачку сигарет. Боюсь, А что тут бояться-то, спросила она безразлично. Да, я вижу, что ты спокойна, Блек поглядел ей в глаза. Не думаю, чтоб ты испугалась. Он щёлкнул зажигалкой и дал ей прикурить. Она долго смотрела на огонёк, потом окунула в него кончик сигареты. Её полные красные губы на секунду растянулись в улыбку и снова сжались так быстро, что Блек подумал: не показалось ли ему и это. «Что тут смешного?» — резко спросил он. Она снова перевела взгляд на огонек зажигалки. Он тоже взглянул на него. Огонек плясал, и Блек понял, что рука его дрожит. Он погасил зажигалку и откинулся на спинку стула, натянуто улыбаясь. «Ты права, я боюсь. И скажу тебе, почему». Он скрестил руки, положил их на стол и нагнулся вперед. «Я боюсь, что мы засыплемся сегодня и упустим то большое дело. Мне это не по душе. Я пытался уговорить Фрэнка. Было бы проще и безопаснее обчистить станцию обслуживания в Дьюкасе, а он не хочет. В кафе могут найтись храбрецы, а это значит придется стрелять». А если сегодня вечером кого-нибудь застрелят, поднимется такой шум, что главное может погореть. Она пустила дым через ноздри и взглянула на него. Значит, мы должны сделать так, чтобы храброх не оказалось. Хм, легко сказать. Она подняла брови. Разве стоит показать злой собаке, что её ты не боишься, и она тебя не тронет? Точно так же нужно поступать и с храбрецами. Блек нахмурился. «Все пытаюсь тебя раскусить. Ты раньше была в банде?» «А ты не пытайся меня раскусить», — отрезала она. Блек пожал плечами. «Ну что ж, если тебе нравится напускать на себя таинственность, валяй. Только учти, тебе сегодня придется труднее всех. Ты будешь отбирать бумажники, а какой-нибудь парень может тебя стукнуть, имей это в виду. Он боялся предстоящего дела, и потому ему хотелось заставить её бояться. Но выражение её лица не изменилось. Меня никто не стукнет, ответила она. Дверь отворилась, вошли Китсен и Джипу. Увидев Джинни с блёком, Китсен остановился. Глаза его потемнели от злости. "Ха-ха, вот и жених явился", блеск хрипло затянул свадебный марш Мендельсона. Джи похихикнул. Его маленькие чёрные глазки весело заплясали. Ему шутка понравилась и показалась безобидной. Китсен побледнел. "Заткнись!" его голос дрожал. "Слышишь, Блэк перестал петь и откинулся, ухмыляясь на спинку стула. "А что это такого сказал вы с ней?" Он кивнул в сторону Джинни, которая сидела неподвижно, глядя на Китцена. "Ведь вы новобрачные, не правда ли? Фрэнк сказал, что вы берёте на прокат трейлер для медового месяца." "Кончай тебе говорят," рявкнул Китцен. "Что ты кидаешься, дурень?" "Ты ве что, не охота провести с ней медовый месяц", сказал Блек. "Ты устроился лучше всех. Сидеть вдвоём с этой крошкой в трейлере? Что может быть лучше? Конечно, если ты знаешь, что надо в таких случаях делать". Два быстрых шага, и Кицуна оказался возле стола. Его кулак взметнулся и обрушился на челюсть Блека. Блек полетел назад вместе со стулом и с шумом, потрясающим стены, грохнулся на пол. Лёжа в нелепой позе, он ошалело глядел на Китцена. "А ну вставай, гнида", сказал Китцен. "Я тебе вышибу зубы через затылок". "Брось, малыш!" в ужасе закричал Джип. Он схватил Китцена за руку, но тот оттолкнул его, и Джип отлетел к стенке. Блек тряхнул головой, не сводя с Кицена глаз полных ненависти. Послушай ты, подонок. Мне давно не терпится дать тебе ума, процедил он сквозь зубы. А теперь я покажу тебе, как надо драться. Он поднялся на ноги, и в этот момент в комнату вошёл Морган. Джип бросился к нему, задыхаясь. Останови их, Фрэнк, они сейчас будут драться. Словно скользнув по полу, Морган мгновенно оказался между забияками. Он встал спиной к Китсону, лицом к Блеку. — Ты что, спятил? — спросил он. Его змеиные глазки блестели. Блек поколебался, потом пожал плечами, поправил на себе пальто, прочесал рукой волосы, рывком поднял стул и сел, опустив глаза и потирая ушибленный подбородок. Морган повернулся к Китсену. "Будешь затевать скандалы", сказал он, пиная на себя. "В второй раз я повторять не стану. Садись". Китсен сутулясь подошёл к столу и сел подальше от Джинни и Блека. Джип всё ещё взволнованность спросил у Джинни: "Можно я сяду рядом с тобой?" Она кивнула. "Садись, мне-то что?" Джеп иссел, улыбаясь глупо и застенчиво. Морган надвинул шляпу на глаза и принялся мерить шагами комнату. С его тонких губ свисала сигарета. "Итак, ребята, сказал он, слушайте внимательно. Мы начнём действовать в 10 минут первого, то есть когда там будет полно народу и не будет фараонов. Китсен займётся машиной. Он сделал паузу и взглянул на Китцена. Тебе этот район знаком. Будешь сидеть в машине с заведённым мотором. Если нам станут наступать на пятки, дождёшься нас и сразу рванёшь в переулок налево, где потемнее. Ты должен будешь избавиться от хвоста, если нас вздумают преследовать. Ясно? Всё ещё хмурись Китцен кивнул. А ты, Джинни, предлагал Морган, прохаживаясь по комнате. Пойдёшь с Эддом и со мной в кафе? Лу одолжит мне автомат. Ты это возьмёшь свой бульдог. Первым войду я, за мной Джинни. Потом войдёт Эд и будет прикрывать дверь. Как только мы окажемся внутри, это опустит железины в дверях. Я пройду к стойке, оттуда можно держать под контролем всю комнату. Топор, как говорится, остудит любую горячую голову. Они будут у нас в руках, и тут Джинни обойдёт помещение и соберёт бумажники. Будем брать только наличными. Если кто войдёт, ты возьмёшь его на себя. Это. Если мы сработаем быстро, всё дело займёт минут 5 не больше. Это будет зависеть от тебя, Джинни. Смотри, чтобы какой-нибудь ловкий тип не врезал тебе, когда попросишь у него в бумажник. Стрелять нам вовсе ни к чему, разве что в самом крайнем случае. Джипа слушал, и его маленькие черные глазки беспокойно бегали. Он был рад, что не участвует в этом деле. Китсон смотрел на крышку стола, потирая суставы пальцев, тоже довольный, что ему придётся только крутить баранку. Чёрт знает, какие нужно иметь нервы, чтобы войти в кафе и подчинить своей воле 40-50 человек. Может он этого и не потянул бы? Блед всё ещё кипел от злости, но слова Моргона заставили его мысли принять другое направление. Он ощутил холод и лёгкий спазм в животе. Ладнер, сказал он. Если ты считаешь это нужным, я всё выполню, Фрэнк. Но мне это не нравится. Мы могли бы выбрать что-нибудь попроще. Морган перестал ходить по комнате. Знаю, но я выбрал именно этот вариант и могу объяснить вам почему. Нам надо войти в форму перед той важной работой. Я знаю, что делаю. Я хочу посмотреть, на что вы способны. Не сможет ли кто-нибудь из вас завалить большое дело? Потому-то я и наметил это кафе. Он подошёл к столу и посмотрел Джинни в лицо. Это будет испытанием и для тебя. Ты тут много чего говорила. Это звучало убедительно. А сейчас посмотрим, стоит ли тебе верить. Для этого я и даю тебе самую трудную задачу. Джинни спокойно встретила его взгляд. «Я справлюсь», — ответила она. «Это вовсе не так уж трудно». Морган улыбнулся. «Посмотрим». «Итак, все ясно. Пошли отсюда». «Китсон, ты подгонишь машину-джипу к кафе в двенадцать десять». «Часы у тебя хорошо идут? Сколько сейчас на твоих?» «Восемь двадцать», — ответил Китсон, глядя на часы. «Восемь двадцать три», — заметил Морган, сверяя со своими часами. «Лу даст тебе автомат. Положи его на заднее сидение». «Ты поедешь в кафе один. Мы с Эдом пойдем пешком. Перед тем, как войти в кафе, я возьму автомат из машины». Он взглянул на Джинни. «Ты пойдешь по Маддекс-стрит. Будь на месте». «В двенадцать десять, чтобы никто не опаздывал. У тебя есть часы?» Джинни кивнула. «Ну ладно», — сказал Морган. «Не забудь забрать автомат, Китсон. Джипа, ты пойдешь с ним? Да смотри, чтобы все было в порядке. Значит, встретимся в двенадцать десять. Договорились?» Китсон встал, помедлил немного, посмотрел из-подлобья на Моргана, потом мельком сггнул на Джинни и пошёл к двери. Джип последовал за ним. Когда они ушли, Морган сел. Ну, как ты? Джинни подняла брови. Нормально. Что за вопрос? Ты эти штучки брось, оборвал её Морган. Я десятки таких дел делал, делал и то побаиваюсь. Так что давай не вкручивай. «Я спрашиваю, как ты, не раздумала?» Она вытянула руку, зажав двумя пальцами недокуренную сигарету. Дымок тянулся прямо вверх. Сигарета застыла в одном положении. «Разве похоже, что я боюсь?» — спросила она. Потом отбросила назад волосы и встала. Оба они уставились на нее, а она смотрела в упор на Моргана. «Увидимся в двенадцать десять», — сказала она. И пошла к двери, соблазнительно покачивая бёдрами. Вышла, не обернувшись, хлопнув дверью. Сильно блед скрючил рожу. Кто её знает, серьёзно сказал Морган. Только я видел таких сильных, которые давали слабину в решающий момент. Увидим. Морган поднялся. Давай-ка, пошли отсюда. В 5 минут первого Морган и Блетт сошли с трамвая на углу Мадекс-стрит. Они перешли через дорогу и постояли у дверей лавочки с тёмными окнами, глядя на ночное кафе Палас напротив. За спущенными шторами горели лампы. Сквозь стеклянную дверь им была видна часть бара. Вот оно. Морган швырнула окурок на тротуар. «Зуб даю!» — Джипа сейчас молится всем богам. «Благодари ты, что он в эту игру не играет», — сказал Блек, чувствуя, как сердце у него стучит, тяжело и медленно, а ладони вспотели. «Я тоже рад, что его тут нет», — ответил Морган. «Как только Китсон подъедет, мы перейдем через улицу». «Ладно». Блек сунул руку в задний карман и... и потрогал холодную рукоятку своего револьвера. Вот и она, продолжал он, увидев Джинни, направляющуюся к кафе. На ней были те же чёрные брюки и блузка бутылочного цвета, только волосы она повязала зелёным шарфом. Когда на неё упал свет фонаря, он понял, как украшает её рыжие волосы. Сейчас, когда волосы скрывал шарф, она казалась совсем обыкновенной. В тот же момент возле кафе остановилась машина. "Пора", бросил Морган и быстро зашагал через улицу. Вокруг не было ни души. Они слышали, как музыкальный автомат в кафе перемалывает вальс. Морган остановился у машины ровно настолько, чтобы успеть открыть дверцу машины и нашарить автомат. "Спокойный парень", бросил он Китцуну. "Мы управимся быстро". Китсон хмыкнул, руки его крепче сжали по ранку. Брек вынул из кармана платок и завязал нижнюю часть лица. Руки его так сильно дрожали, что он долго не мог завязать узел. Джинни уже замаскировала лицо и стояла возле двери кафе. В опущенной руке она держала специальный полицейский 38-го калибра. Морган и не думал маскироваться. Он был стреленный воробей и знал, что в такой ситуации все перепугаются до смерти и не смогут потом дать полиции точные приметы. Ну, время. Он глубоко втянул воздух и пошёл рядом с Джинни. Ты откроешь дверь и сразу отойдёшь с дороги. Знаю. Голос её звучал спокойно, как всегда. Морган взглянул на неё, и глаза встретились. Что уж она одержит себя в руках, подумал он. К кому окаже дать от такой соплячки? Она открыла дверь и придержала её, пропуская его. Он вошёл в кафе, где было шумно и душно. Блэк вспотел до того, что платок, которым он повязал нижнюю часть лица, намок. Как только Джинни двинулась вслед Моргану, он вошёл, закрыл дверь и опустил жалюзи. За стойкой стояли двое мужчин. Почувствовав внезапно свежий ночной воздух, хлынувший в раскрытую дверь, они отглянулись. Сначала они уставились на Морганна и его автомат. Потом, не веря своим глазам, увидели джинни в маске и застыли на месте. Лица у них побелели. Морган зарал: "Отойди с дороги назад!" Гул голосов внезапно начал стихать. Голос Морган разрезал воздух как бритва шёлк. Двое парней пятьясь назад чуть не опрокинули друг друга. Морган положил руку на стойку и облокотился на неё. Смахнул на пол стаканы и бутылки, которые ему мешали. Звон стекла заставил людей вскочить на ноги и замолчать. "Спокойно", рявкнул Морган, поводя дулом автомата. Деньги будем брать, не двигаться, если не хотите, чтобы вас шлепнули. Всем садиться. Каждый, кто окажет сопротивление, получит пулю в живот. Сидите тихо на месте, и никто вас не тронет. Блек стащил вниз платок, чуть не задушивший его. Пот стекал ему на глаза, мешая смотреть. Сердце колотилось так бешено, что он начал задыхаться. Сжимая дрожащей рукой свой бульдог, он смотрел в переполненный зал, с ужасом ожидая, что какой-нибудь дурак выкинет номер. Какая-то женщина взвизгнула и замолкла. Двое мужчин вскочили было на ноги, но спутницы немедленно усадили их на место. Все посетители кафе застыли, как статуи. «Итак», — Морган старался говорить как можно громче, Нам нужны наличные. Положите бумажники на стол, да поторопливайтесь. Почти все мужчины начали шарить в задних карманах, и это послужило сигналом для Джинни. Она достала из кармана полотняную сумку, которую ей дал Морган, и держа в левой руке сумку, а в правой револьвер, пошла неторопливо между рядами столиков. Она останавливалась у каждого стола, брала бумажники и складывала их в сумку. Блек стоял у дверей, наблюдал за ней. Джинни двигалась медленно и осторожно, словно ступала по хрупкому льду, но движения её были уверенны. Она то и дело останавливалась, брала со стола бумажник, савала его в сумку и шла дальше. Морган вопил живее, живее, Доставайте бумажники, у меня палец так и чешется, но зря я стрелять не стану. Раскошеливайтесь. Блэк начал приходить в себя. Он подумал, что Морган с девчонкой наверняка справится с этим делом, только послушать, как громогласно он ревёт, а как он стоит, слегка нагнувшись вперёд, держа автомат перед собой. При виде такой зловещей фигуры кровь стынет в жилах. Внезапно девушка перестала механически двигаться вперёд. Она остановилась у столика, за которым сидели женщина в палантине из норки и толстый мужчина с суровым лицом. Бумажника на столе не было. Она взглянула на мужчину, который буравил её блестящими серыми глазками. "Побыстрее, мистер", сказала она мягко. "Я жду". Нечего мне доставать, шлюха ты этакая, ответил мужчина. Я не ношу с собой деньги. Блек почувствовал недоброе, его кинуло в жар. Он бросил тревожный взгляд на Моргона, тот стоял неподвижно, наблюдая за Джинни, автомат застыло у него в руках. Губы приоткрылись, обнажая зубы, и это, как всегда, придавало его лицу волчье выражение. Я жду. повторила Джинни нотой выше. Нет у меня ничего для тебя, сучка паршивая, отрезал мужчина, глядя ей в лицо. Его спутница вдруг побелела и закрыла глаза. Её грузное тело осело и повалилось на него, но он раздражённо оттолкнул её. А ну давай, толстопуза, а то получишь порцию свинца в брюхо, мужчина процидил, стиснув зубы. Нет у меня ничего. Убирайся. Морган навёл на него дуло автомата, хотя знал, что это пустой номер. Мужчина понимал, что он не выстрелит. Джинни стояла на линии огня. Теперь настала очередь Джинни показать себя. Карта была брошена, и атмосфера накалилась. Хватит ли у неё выдержки? Ответ он получил быстрее, чем ожидал. Джинни улыбнулась мужчине а бу улыбки скользнувшей на мгновение по её губам под маской можно было догадаться лишь по промелькнувшему в глазах огонёчку потом она ударила его пистолетом по лицу она взмахнула рукой так быстро что он не успел защититься Рукоятка револьвера ударила его по носу, пошла кровь. Он упал на спинку стула, закрыв лицо руками и издав странный хрюкающий звук. Она наклонилась над столом и ударила его ещё раз. Удар рукоятки пришёлся ему по голове. Он повалился вперёд почти без сознания. Женщина в норковом палантине дико завизжала и в обмороке соскользнула со стула. Спокойно взвыл морган только шевельнитесь в полю влеплю в голосе его был такой заряд злобы что блек сам похолодел на долю секунды джинни подошла вплотную к полу животному от боли человеку рывком приподняла его вытащила у него из внутреннего кармана бумажник потом она оттолкнула его так сильно что он шмякнулся об стол и положила бумажник в сумку. Этого было достаточно, словно по мановению волшебной палочки. Бумажники появились и на тех столах, где их только что еще не было. Джинни оставалось только быстро пройти по рядам, собрать бумажники и положить их в сумку. Блек был до того восхищен, что забыл наблюдать за дверью. Он просто оторопел. Когда дверь отворилась... И в кафе вошёл высокий, плечистый человек. Блек глупо уставился на вошедшего. Верзилов взглянул на Блека, на револьвер, который тот держал в опущенной руке, и быстрым рывком ударил его по запястью. Удар был так силён, что револьвер вылетел из руки Блека и скользнул по полу, очутился возле стойки. В тот момент, когда Верзило собрался броситься на Блека, Морган повернул на него дуло автомата и завопил: "Стоп! Руки вверх, тебе говорят!" Человек перевёл взгляд на Моргана, на автомат и пыл его поубавился. Он попятился от Блека и поднял руки. Коренастый человек с лицом забияки, который только что положил бумажник на стол, видя, что дуло автомата Морганна направлено не на него, быстро схватил руку Джинни вместе с револьвером как раз в тот момент, когда она взяла его бумажник. Он крепко сжал её запястье, пытаясь заставить её разжать руку, не выпуская револьвера из руки. Она взглянула в его дерзкие, слегка испуганные глаза и нажала курок. Раздался выстрел, от которого задробежали оконные стёкла. Человек выпустил джинни, будто обжёгся. Пуля прошла сквозь рукав, оцарапав руку. Джинни отступила назад, угрожая ему ребавером. А Морган принялся орать и осыпать его проклятиями. «Давай, давай!» — крикнул он Джинни, «быстрее!» Спокойно, словно манекенщица на демонстрации модели, пошла Джинни между рядами, собирая бумажники и опуская их в сумку. Никто не двигался. Все сидели застывшие, с бледными и спуганными лицами. Сидя в машине, Китсон услыхал, как прогремел выстрел и вздрогнул. Усилием воли он подавил желание... включить скорость и погнать машину. Он сидел неподвижно, крепко вцепившись в баранку, подбадривая самого себя, уговаривая самого себя оставаться на месте. На лице у него выступили капли пота. И вдруг всё кончилось. Послушались быстрые шаги, задняя дверь машины распахнулась, и кто-то ввалился внутрь. Разгоряченный потный блек неуклюже плюхнулся на сиденье рядом с Китсеном. Он машинально нажал на педаль, и машина пошла. «Жмей, быстрее!» — загудел с заднего сиденья Морган прямо ему в ухо. «Мотай отсюда на всю катушку, понял?» Китсен ошалел и погнал машину. Дыхание его со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. Жалобно скрипнув колесами, машина шарахнулась влево, Провчалась по узенькому переулку и свернула на главную улицу. С мастерством, которое даёт лишь врождённый талант, он пересек главную улицу и погнал машину по переулку, постепенно сбавляя скорость, включая фары на перекрёстках. Морган, изогнувшись, смотрел в заднее окно, нет ли хвоста. Они проехали с такой скоростью с полмили, когда Морган сказал, «Все в порядке, никто нас не преследует. Поехали к джипу». Все почувствовали облегчение. «Но «Ну и заваруха была», — сказал Блек, вытирая лицо тыльной стороной руки. «Мы имели бы бледный вид, если бы не перехватили эту пушку. Когда этот жлоб попытался отнять у Джинни револьвер, Что там было-то? Голос Китца дрожал. Кто стрелял? Шлёпнули кого-нибудь? Да нет. Один тип попытался отнять у Джинни револьвер, а револьвер выстрелил. Все целы. Этот подонок окошелел от страха, а потом какой-то парень застал меня в расплох и выбил из руки револьвер. Тоже было весело. Джинни сидела рядом с Морганом, и он чувствовал, как она дрожит. Когда они проезжали под фонарем, он взглянул на нее. Выглядела она неважно. Лицо ее было истинно белым. Он похлопал Джинни по коленке. — Ты была на высоте, крошка, — сказал он. — Молодец. — Как ты обошлась с тем фраером? Я такой выдержки не видывал. Она отодвинула колено. — Брось-ка ты, — ответила она. и к его удивлению заплакала. Китсен и Блек, сидевшие впереди, не поняли, в чём дело. Морган отодвинулся от девушки, оставил её в покое. "И сколько же вет хватили?" спросил Китсен, правя осторожно по дороге к мастерской Джипу. "Порядком. Бумажников 50, если не больше. И касса была полная", ответил Морган. Он зажег сигарету и с гордостью заметил, что руки у него ни капли не дрожат. Он слышал, что Блек все еще никак не отдышится. Наблюдая за ним в кафе, Морган решил, что Блек может подвезти. Это его беспокоило. Раньше ему казалось, что на выдержку Блека можно положиться. Но потому, как он вел себя, как позволил этому Верзиле выбить из рук револьвер, Морган решил, что за Блеком нужно следить. Китчен тоже выглядел неважно, когда они влезли в машину. И машину он вёл тоже не так, как хотелось бы. Если бы Морган не заорал на него, он бы стартовал так медленно, что кто-нибудь из кафе мог разглядеть, как следует машину. Придётся их подтянуть перед тем главным делом. Но в девушке, по крайней мере, он теперь был уверен. Она держалась железно, лучше всех. Он снова взглянул на неё. Джинни перестала плакать и сидела, выпрямившись с каменным лицом, уставившись в окно отсутствующим взглядом. Морган сунул ей свою сигарету. "Да, возьми", буркнул он. Она взяла сигарету и молча затянулась. Морган зажёг другую сигарету. Китсен вывел машину на ухабистую дорогу, что вела к мастерской джипу. Мастерская представляла собой большой деревянный сарай, пристроенный к лачуге, где жил Джипу. В этом сарае он выполнял случайную работу по сварке, делал железные ворота, когда кому-нибудь нужны были ворота, что, впрочем, случалось очень редко, штамповал ключи, чинил замки. Мастерская давала ему законное основание хранить несколько баллонов от цитилена и жидкого водорода. вещи, которые могут пригодиться, когда вскрываешь сейф. Выручки от мастерской ему едва хватало на то, чтобы заплатить за аренду сарая. Он ждал их с нетерпением, и когда фары осветили двустворчатую дверь, дрожащими руками распахнул её Настиш, Kitten загнал машину в сарай. "Ну как?" спросил Джип, заперев сарай. "Что там было?" «Все нормально», — ответил Морган. «Не худо бы сейчас выпить. Китсен, сними-ка номер с машины, выпусти воду из радиатора и налей туда холодный. Кто его знает, может, полиция поднимет шум из-за этого кабака. Так что нужно быть наготове». «Джипа, сообрази-ка нам выпить». Он взглянул на Бляка, который зажигал сигарету трясущимися руками. Да ты помоги кицуну. Задав всем работу, он подошёл к джинне и улыбнулся ей. Ну как ты? Она поджала губы. Выглядела она всё ещё скверно, синева никак не сходила с лица. Нормально. Теперь я верю, что ты с тем делом справишься, сказал он. Кончай ты говорить со мной как с ребёнком. Раздражённо ответила девушка и отвернулась от него. Морган пожал плечами. Тут вошёл Джипа с бутылкой виски и стаканами. Морган наполнил пять стаканов, взял два, подошёл к Джинни и протянул ей один из них. "Думаю, тебе тоже надо сейчас выпить, как и мне". Она взяла стакан и отпила немного, сделав гримасу. Синева исчезла с её лица. «Было гораздо труднее, чем я думала», — призналась она. «Я чуть было не спасавала». «Чуть не считается». Морган отпил половину стакана и продолжал. «Ты была на высоте». «Давай-ка посмотрим, сколько мы отхватили». Пока Джипо, Китсон и Блек лихорадочно возились с машиной, Морган вывалил содержимое полотняной сумки на верстак И начал потрошить бумажники. Джинни помогала ему. Вот этот, того самого, сказала девушка, того, которого я ударила. Посмотрим-ка, за что он боролся, засмеялся Морган. Сколько там? Она выудила 10 100-долларовых бумажек и положила их на верстак. Не даром он хорохорился. Остальные трое кончили возиться с машиной. подошли к верстаку и молча наблюдали. Через несколько минут Морган и девушка опустошили все бумажники. Морган сел на ящик и принялся деловито считать деньги. Морган положил на верстак последнюю пятерку и поднял голову. «Две тысячи девятьсот семьдесят пять монет», — сказал он. «Наш рабочий капитал. Теперь можно начинать». Правда, что ей пришлось ударить одного типа? спросил Джипа, вытрясши в глаза. Да, пришлось, ответил Морган, аккуратно складывая деньги. Он сам напросился и получил по заслугам. Она справилась с ним в лучшем виде. Я и сам так не сумел бы. Никто бы из нас не сумел. Джинни отвернулась и подошла к машине. Четверо мужчин посмотрели на неё и обменялись взглядами. Она и с тем делом справится, сказал Морган тихо. Если вы будете действовать на том же уровне, считайте, что миллион у нас уже в кармане. Он взглянул блеку в лицо, тот попытался ответить ему взглядом, но не смог. достал сигарету и принялся усердно искать зажигалку, чувствуя, что блестящие глазки Моргана всё ещё испытующе смотрят на него. "Слышишь это?" блег зажёг сигарету. "У меня всё в порядке, слышу." "Джип, чувствуешь что-то неладное?" спросил. "Что-нибудь не так, Фрэнк?" Это позволило одному парню выбить у него из рук револьвер. ответил Морган. Он чуть не завалил всю операцию. Блэк нахмурился, повёл мощными плечами. Он застал меня в расплох. Это с кем угодно может случиться. Только в другой раз, чтобы этого не было, отрезал Морган и повернулся к Кицуну. А ты слишком медленно повёл машину. Нужно было сразу рвать когти, что и смочи. Китсон знал, что Морган прав. Этот выстрел прямо-таки парализовал его. Он решил, что кого-нибудь там в кафе шлепнули, и им пришьют мокрое дело. Джинни. Девушка обернулась и подошла к ним. Теперь мы можем приступить к главному делу. Вы с Китсоном отправитесь завтра утром в Марлоу и купите трейлер. джип отдаст вам размеры поторгуйтесь хорошенько нам дорог каждый цент сами понимаете он взглянул на китсена ты знаешь обстановку вы с ней только что поженились и вам нужен трейлер для медового месяца для свадебного путешествия многие молодожёны покупают трейлер и постарайтесь чтобы парень с которым вы будете торговаться Всё же не запомнил вас. Китсен подозрительно покосился на Блека, но тому было не до них. Он знал, что показал себя во время налёта не в лучшем виде, и зубоскалить ему сейчас вовсе не хотелось. "Веди себя там как надо, не стой как пень", продолжал Морган. "Делай вид, что ты влюблён в девушку, а то продавец не поверит, что у тебя медовый месяц". Джипа хихикнул. «Может, ты это мне поручишь?» — сказал он. «Я жутко ласковый от природы. Из нас вышла бы красивая парочка». Тут даже Джин не засмеялась. «Ты, Джипа, слишком жирный и старый!» — возразил Морган. «Продавец может тебя запомнить. Лучше всего подойдет Китсон». Он отсчитал две тысячи долларов и протянул их Китсону. постарайся купить подешевле завтра утром в 11 я приеду к тебе в бьюике и привезу буксирный трос он взглянул на джипа ты тоже поедешь к кицуну отвезёшь меня потом домой на своей калымаге идёт согласился джип ну ладно давайте расходиться сказал морган мне ещё надо вернуть лу пушку ты эт Эд... Поедешь со мной. Он посмотрел на Джинни с Китсоном. Вы поедете на автобусе. Лучше, чтобы нас вместе не видели. Вы с Китсоном договоритесь о завтрашней встрече. Я жду вас с трейлером после обеда. Он кивнул Блеку. Пошли. Когда они ушли, Джинни сняла с головы зеленый шарф и распустила медно-рыжие волосы. Глядя на неё украдкой, Китцен думал о том, какая она красивая. Он стоял, облокатившись на верстак, неловко потирая суставы пальцев. "Может, ещё выпьем?" спросил Джиппу. Девушка покачала головой. "Нет, спасибо". Она вынула пачку сигарет, зажегла губами сигарету и взглянула на Китцена. Китцен похлопал по карманам, черкнул спичкой и дал ей прикурить. Она придержала его дрожащую руку холодными пальцами, чтобы огонёк не прыгнул. И от прикосновения её руки волна горячей крови хлынула по его жилам. Она подошла к двустворчатой двери. Пока джипу. Пока, ответил он и подмигнул Китцену. А тот не обращая на него внимания, вышел вслед за девушкой. Они пошли рядом по дороге в сторону автострады. Ты где живёшь, спросила Джинни на автобусной остановке. На Ленок-стрит, ответил Китс. Тогда я буду ждать тебя завтра в 11 с минутами на углу Ленок-стрит и четвёртой. Если хочешь, я за тобой заеду. это ни к чему. Наступило молчание. Китсен не сводил с неё глаз. Вчера вечером вдруг выпалил он: "В общем, я бы тебя не ударил. Просто я психанул, извини". Она улыбнулась. "А я думала, ты ударишь". Даже испугалась. Китсен вспыхнул. "Я бы этого не сделал. Я в жизни не ударил никого слабее себя. А ударил бы так мне и надо. Сама виновата. Она бросила сигарету. А нужно ли было тебе связываться с бляком? Китсенна хмурился. Самое время было начистить рыло этому подонку, сказал он. Он на это давно напрашивался. И всё-таки не стоило его трогать. Теперь тебе придётся быть на чеку. Он не из тех, кто забывает, китсен пожал плечами. Я с ним справлюсь. Пожалуй, справишься. Я видел тебя на ринге год назад. Почему ты бросил бокс? Вопрос был каверзный, и китсен начал выдумывать на ходу. После последнего матча у меня стала двоиться в глазах, сказал он. Это меня напугало. Дренси я вроде успешно, вот только эта история с глазами. Доктор сказал, что с этим шутить нельзя, надо, мол, бросить бокс. Вот я и бросил. Это была его собственная интерпретация. Менеджер преподнёс бы ей совсем иную версию. Он бросил на неё беспокойный взгляд, словно желая убедиться, поверила ли она ему. Что тебя заставило связаться с Френком? спросил он после долгого молчания. А кто ещё в этом городе мог помочь мне? ответила она вопросом. Вот наш автобус идёт. Они вошли в автобус. Она позволила ему купить билеты, и они уселись рядом. Их лица отражались в оконном стекле. Народу в автобусе было много. Когда подъехали к железнодорожной станции, Джинни сказала: "Мне выходить. Жду тебя завтра утром, как договорились. Он встал, чтобы пропустить её, когда её тело прикоснулось к нему, сердце Кицунэ застучало быстрее. Автобус тронулся, он прижался лицом к стеклу, вглядываясь в темноту, пытаясь увидеть её хоть мельком, но ничего не разглядел.